Глава шестая Скоропостижная гибель от рук засевшего в крепости магистра не стала для меня чем-то неожиданным или шокирующим. Возродившись на своем камне, я от души обложил чернокнижника по матушке, но быстро успокоился и начал переваривать полученную во время боя информацию. Несмотря на серьезный уровень и ваншотную обилку, «Защитник телепорта» создавал впечатление достаточно слабого и проходимого монстра, для убийства которого требовалось всего ничего — стопка проклятий, точный первый удар, а также капелька удачи во время последующего бегства. При этом шансы на успех можно было серьезно повысить, всего лишь бафнув герою урон — и воспользовавшись защитными тотемами. Задача выглядела до неприличия банальной, но все упиралось в деньги, точнее, в их тотальное отсутствие. Кольца нужно подобрать, вспомнил я о слетевшей после смерти бижутерии. И лут. Согласно неписанным правилам перекрестка, основные ништяки должны были упасть именно с главного босса. Однако его слуги в несколько раз превосходили меня по уровням, а это серьезно увеличивало вероятность дропа какой-нибудь ценной побрякушки. Вырученное от ее продажи золота могло исправить ситуацию. «Стоп! А кто сказал, что там больше никого нет?» Вопрос показался мне весьма актуальным. Отважно вступить в схватку с магистром Софо, после чего склеить ласты из-за его приспешников было бы крайне глупо. Значит, разведка. Откат еще конский». Два часа спустя, дождавшись восстановления искры, мы вместе с Флинтом отправились по уже знакомому пути, миновали бродившую вдоль реки скелетов, подкрались к разлому в стене, а затем аккуратно просочились внутрь. Во дворе по-прежнему никого не было. «Слушай боевую задачу», — прошептал я, оборачиваясь к попугаю. «Идешь в центральный зал на первом этаже, находишь мои кольца — «Приносишь сюда, ясно?» «Тревога!» «Отлично! Вперед!» Питомец нехотя долетел до входа в главное здание, приземлился на пороге, чуть помедлил и вернулся. «Не понял?» «Страх! Внутри крабы!» «Давай, блин, вперед!» Увы, но вторая попытка закончилась тем же самым. Флинт не рискнул вторгнуться в подвластную чернокнижникам территорию и прилетел обратно. «Опасность!» «Ясно. Идем, разведчик!» Скорее всего, причиной попугайского страха являлся именно переход из локации в локацию, а не жившие в цитадели некроманты. Оказавшись внутри здания вместе с любимым хозяином, Флинт неожиданно расхрабрился, перестал артачиться и уже спустя минуту доставил мне потерянное кольца. «Так бы сразу. Теперь слушай очень внимательно. Тебе нужно еще раз проверить весь первый этаж, каждую комнату и каждый закоулок. Я должен знать, есть ли тут враги. Понятно?» «Три палки!» как и в первый раз полноценная разведка заняла около десяти минут по окончании этого срока Флинт вернулся занял свое место на плече и виновато сообщил запор в смысле тебе что в туалет приспичило запор повторил попугай с легким оттенком досады дверь запор а дошло «С дверью мы потом разберемся. Враги есть?» «Удрали!» «Отлично! Значит, пошли туда, где скопытился тот краб, который на тебя охотился. Помнишь место?» «Страх!» — неохотно пискнул Флинт. «Опасность!» «Идем!» Как выяснилось спустя еще минуту, доверенный слуга магистра Софо успел отойти от главного зала всего на 15-20 метров. Оставив за спиной пару комнат и небольшой коридор, мы увидели валявшуюся на полу мантию, подсвеченную лежавшим рядом камнем души. Больше из поверженного слуги ничего не выпало. Игра зажмотила даже самое обычное золото. Одеяние послушника. Ранг легендарный. 001. Требования. Уровень 500. Интеллект 100. Броня 0. Спектральное сопротивление 2%. Шанс игнорировать вражеское проклятие 10%. Шанс отразить вражеское проклятие 1%. Уменьшение продолжительности вражеских проклятий Минус 2%. Уменьшение мощности вражеских проклятий Минус 2%. Шанс удвоить мощность собственного проклятия 1%. Шанс удвоить продолжительность собственного проклятия 1%. Увеличение продолжительности собственных проклятий 2%. Увеличение мощности собственных проклятий 2%. Регенерация здоровья — 10 единиц в секунду. Ко мне в руки впервые попала вещь, рассчитанная исключительно на дебаферов. Так что я некоторое время читал и перечитывал характеристики, удивляясь странным значениям и пытаясь оценить реальную стоимость выбитой добычи. Инта в требованиях. Броня нулевая. Реген позорный. Хм... На мой взгляд, реально имбалансным свойством можно было считать лишь задранный в небеса шанс блокировки чужого проклятия. Раскачанная до упора мантия позволяла своему владельцу игнорировать половину выдаваемых монстрами дебафов. С другой стороны, куча мелких бонусов тоже могла дать очень много растянутого во времени профита. Но вот пользовалось ли это все спросом? «Черт его знает!» «Сью, красавица!» — внезапно чирикнул прыгавший вокруг меня Флинт. «Продадим!» «Кстати, а это мысль. Молодец синий!» На одно краткое мгновение у меня возникла крамольная мысль сыграть в благородного рыцаря и отдать найденную вещь бывшим товарищам абсолютно бесплатно к счастью я вовремя вспомнил о своих собственных целях и сдержал этот неуместный порыв разговор как всегда пошел через трутня привет бро смотри какая штука мне сегодня выпала могу продать по- дружескому ценнику хай подожди чуток посоветуюсь Ждать пришлось не менее получаса. Или у Трутня были срочные дела, или совещание оказалось более напряженным, чем предполагалось. Впрочем, я сумел провести это время с пользой. Сначала заглянул на аукцион и узнал, что моя добыча стоит от двух до пяти мифрилок. А потом обратился к форуму, где прочитал, что большинство местных дебаферов являются убежденными нищебродами, способными лишь безостановочно жаловаться на горькую судьбу, но никак не покупать дорогой шмот. Затем беседа возобновилась. «Ты тут?» Сью хочет эту тряпку, но все зависит от того, как дорого она нам обойдется. Мы, в отличие от некоторых, стараемся жить скромно. Шутка. Я сам толком не знаю, сколько она стоит. Пара монет мифрилом. Алекс говорит, что это нормальный ценник. Махнемся? Ну, если вас устраивает, то все окей. Отправляю. Спасибо. Как сам? Да нормально. Хотел в пятой зоне обосноваться, но что-то пока рано мне еще туда лезть. Перебрался в четвертую. Пытаюсь один из телепортов открыть. А вы? «Мы в подземелье сидим. Рекомендую, тут мобы на любой вкус есть». «Я пас Чтобы в метро фармить, ночное зрение прокачать нужно». «Ха-ха. Ладно, меня зовут». Сью передает благодарность, кстати. А нет, ошибся. Это ей что-то в горле попало. Кашляет. Бедолашка. «Удачи». Получив на руки мифрил, я не стал пороть горячку и скупать все доступные проклятия, а еще раз отправил Флинта на разведку, приказав незаметно осмотреть второй этаж. Идея попугаю не понравилась, однако распоряжение он все же выполнил. Сначала довел меня до нужной лестницы, а затем бесшумно улетел вверх, тут же скрывшись в темноте. Прошла минута, вторая, третья. «Крабы!» — отключивший маскировку питомец, ловко приземлился на мое плечо. «Крабы!» «Сколько?» «Один?» «Много!» «Много!» «Подожди, много — это сколько?» «Три!» «Точно три!» «Два!» «Смотри, я поднял руку и выставил два пальца. Вот столько?» «Три палки!» «Хорошо. Один большой, один маленький. Так? Жирный!» В конце концов, я пришел к выводу, что на втором этаже вместе с магистром Софа засел еще один чернокнижник. И если сам босс находился довольно далеко от нас, то его приспешник тусовался где-то рядом. Возможно, его задачей была именно защита лестницы. «Ладно, сейчас мы тебе покажем, Кузькину мать». Несмотря на боевой настрой, я постарался не наделать глупостей и подошел к делу с максимальной тщательностью. Проверил аукцион, отфильтровал нужных торговцев по степени активности, после чего связался с самым бойким, предложив две мифриловые монеты за два вполне определенных набора свитков. Умудренный жизнью барыга не стал задавать лишних вопросов, лишь уточнил пару деталей и взял небольшую паузу для формирования лота. А еще через пять минут ко мне поступил запрос на сделку. «Так, дебафы. Тотем? Буст?» «Да, согласен». «Накуканим?» «Обязательно. Только воевать будем без тебя. Скройся с глаз моих кра Завалить второго приспешника удалось без каких-либо проблем. Несчастный моб словил пачку дебафов, бросился сражаться с отвлекающим тотемом, после чего уткнулся в силовое поле, осознал перспективы дальнейшего сражения и решил убежать. Само собой, усиленная на 30 с лишним процентов искра очень быстро положила конец его мучениям. По итогам скоротечного боя мне досталась щедрая порция опыта, легендарный камень души, а также новая мантия, абсолютно идентичная предыдущей. Чувствуя себя непобедимым нагибатором, я выложил одеяние на торги, а затем покинул здание и спрятался возле крепостной стены. Чрезмерно беспокоиться об исходе финальной битвы не стоило. По своим характеристикам, реликтовый магистр заметно уступал могучим тираннозаврам. Так что при должной подготовке и соответствующем денежном вливании мы с Флинтом должны были за считанные секунды растереть его в порошок. Однако меня тревожило связанное с чернокнижником задание. Как правило, квестовые мобы отличались повышенной стервозностью и непредсказуемостью. В пятой зоне точно такой же защитник два раза подряд уничтожил рейд топовой гильдии. кто сказал что его собрат окажется мягкотелым и ни на что не способным слизнем да никто так а проверим ка их обилки хотя посвященный телепортационным заданиям топик я уже читал освежить имеющиеся знания показалось мне очень своевременной идеей. Тем более, что неугомонные игроки исправно подбрасывали в комментарии все новые и новые сведения. Правда, на сей раз мои потаенные надежды не оправдались. Универсального рецепта для победы над хранителями порталов не существовало. Сегодня у нас в «Эльфятнике» полностью закрыли квесты второго яруса. «Эльфы рулят!» «У эльфов такие уши, словно это ими должны рулить!» За правое ухо подергал, эльф вправо идет, за левое — влево. Долго придумывал шутку. «Говорят, на телевидении нужны таланты твоего уровня. Попробуй отправить резюме». «Так он там и работает. Инфа сто процентов». «Второй ярус закрыть — это фигня. Слышали, как алкаши лоханулись?» Несколько раз пытались стартануть цепочку в пятом ярусе, но хранитель постоянно их насилует. Алкашняраки, крабы, пассивы. Надо же, какой разброс мнений. Но фиг с ними, с алкашами. Давайте прикинем, как нужно убивать того рыцаря. Кто смотрел видос? Я смотрел, но там ничего не понятно. Массовая билка на поджог была, а потом все закончилось. Слышал, еще рефлект есть. Зиги на стриме обмолвился. А ему-то откуда знать? Рефлект контрится абсолютным щитом. Главное, момент подловить. Щит у единиц есть. Проще тотемами все заставить. Тогда хранитель не вылезет. Он же умный. Боже, да здесь рачья больше, чем у алкашей. «Вы про волновую теорию слышали вообще?» «Корпускулярно-волновая теория?» «Да, недавно проходили». «Чё, тупой, что ли?» «Не понял». «Волновая теория неуч, когда на боссы идут не всей толпой, а мелкими группами. Сначала одни обилки выбивают, потом другие. И когда всё на кулдаун встанет, наваливаются». «А, дошло». «Куда мне со своим физматом?» и название для клана. Найди себе нормальную гильду». «Да-да, обязательно». «То-то же, нуб». «Смех смехом, а обнуление обилок — вещь стоящая. Тот же рефлект не может быть абсолютным». «Смотрю, здесь собрались реальные нагибаторы, способные прочитать все умения хранителя по его внешнему виду». Обзываться все гораздо, а вы попробуйте с первого раза квест выполнить. Слабо? Ща. Пойду в первую зону и выполню. В чем проблема? Любой на выбор. Давайте представим реальную ситуацию. Вы первые видите хранителя из третьего яруса. Вам надо его убить. Действие. Овердамок ясен хрен. Бафы, дебафы, овердамок. Бафы, дебафы, овердамок, рефлект, попа-боль, слезы на форуме. Так будет правильнее. Без разведки только ломать тварь прямым уроном. Но лучше сначала как следует прощупать ей под брюшье. Щупать под брюшье магистра Софы я категорически не желал, так что в конце концов остановился на более радикальном и более простом варианте. Дамок, значит, дамок. «Флинт, где ты там?» К сожалению, первый блин вышел комом. Наш враг проявил неуместную бдительность, засек отправленного на разведку попугая и мгновенно лишил его жизни. Так что мне пришлось вернуться во двор и сидеть там целый час, ожидая воскрешения говорливого помощника. Впрочем, томительное ожидание скрасило сахарок, ни с того ни с сего решившая напомнить мне о демоническом портале, а также пригласить на очередной турнир. Чуть-чуть поболтав с рекрутершей и убедив ее в том, что готов честно выполнить взятое на себя обязательства я отключился, вернувшись мыслями к боссу локации. Затем, наконец-то, возродился Флинт. «Так, синий». «Действуем тихо и осторожно. Понял? Никаких разговоров. Никаких полетов. Сидишь на плече, указываешь направление. Ясно? Три палки! Отлично. Идем». Добравшись до лестницы, я вспомнил, что у меня есть весьма подходящее к случаю умение — невидимость. На его апгрейд постоянно не хватало времени, и очков развития продолжительность инвиза все еще равнялась четырем секундам, но в данной ситуации это было гораздо лучше, чем ничего. За четыре секунды я мог куда-то убежать, или юзануть очередной тотем. Да уж, перспектива. Увы, на серьезный план на битву никак не выстраивался. Все мои задумки сводились к тому, чтобы нанести внезапный удар, а потом как можно быстрее удрать, воздвигая перед жаждущим отмщения врагом самые разные препятствия. Это вполне могло принести победу, но... фринд чувствительно клюнул меня в щеку, и я тут же остановился, настороженно глядя в темный коридор. Там было пусто. Следующие несколько секунд мы чего-то ждали, прижавшись к прохладной сыроватой стене. Затем попугай подпрыгнул, взмахнул крыльями и начал мотать головой из стороны в сторону. Решив, что таким образом он советует мне идти дальше, я сделал пару шагов сквозь неприветливый сумрак, но услышал странную возню и снова притормозил. Впереди творилось некое действо. Очень сильно напоминавшие собой обычную перестановку мебели. Кто-то едва слышно пухтел, шуршал, позвякивал. За спиной остались еще пять метров коридора. Шум приблизился. Чувствуя, что пришло время для финальной схватки, я взял паузу, вытащил из рюкзака пачку свитков вместе с двумя тотемными палочками» рассортировал все это богатство, после чего медленно сдвинулся к нужному дверному проему и заглянул внутрь. Магистр Сафо действительно возился с мебелью. Некромант явно решил позаботиться о собственном комфорте и теперь отодвигал массивное деревянное кресло от разожженного камина, желая найти оптимальную дистанцию. Враг стоял к нам спиной, казался расслабленным и вальяжным. «Ты думал, мы не узнаем о смерти слуг?» — неожиданно послышался тихий голос чернокнижника. «Мы слышим твое сердце, человек. Ты умрешь?» Я вздрогнул, отложил ведро кирпичей и отскочил назад. «Куда же ты? Мы идем!» «Да пошли вы в задницу!» — пробормотал я, втыкая тотем в щель между кирпичами и разворачивая защитный купол. «Обломаетесь!» «Тревога!» — сорвался Флинт. «Страх!» У меня под ногами вспыхнуло тусклое зеленоватое пламя, излюбленный и очень действенный аргумент монстров в споре с игроками. В ответ я активировал стопку благословений, увеличив своему герою резист к магии смерти, а также хит-пойнты и дух. Пространство едва заметно вздрогнуло. Таймер, отсчитывавший время жизни татема резко сократился. «Эти игрушки не спасут тебя, человек!» — сообщил запертый в комнате магистр. «Мы идем!» «Хлебало завали!» — крикнул я, благоразумно не показываясь врагу на глаза. «Рак!» «Мы раздавим твое сердце!» На какое-то время установилось шаткое равновесие. Противник не мог выйти в коридор, а мне было страшно подставляться под его удар. В принципе, как раз для таких случаев я и брал невидимость, но... «Ощути зов смерти». Таймер испуганно затрепетал. На краю поля зрения вспыхнули три иконки появившихся дебафов. «Да чтоб тебя!» Решившись, я включил невидимость, сделал быстрый шаг и оказался лицом к лицу с оппонентом. Не обращая внимания на его задумчивую физиономию, одним движением разорвал свитки проклятий, швырнул вперед искру, после чего метнулся в сторону далекой, но спасительной лестницы. «Червь, умри!» Полоска хитпоинтов вздрогнула и начала сокращаться. Флинт снова заорал. «Фиг тебе, гад!» Новая палочка встала на перекрестке двух коридоров. Этот тотем был отвлекающим. Судя по моему опыту, он мог сработать не хуже защитного, однако стоил в два раза дешевле. Третий и последний я воткнул в перила лестницы. «Вот ты где!» — донесся до меня удовлетворенный голос магистра. «Мы уничтожим тебя!» Индикатор второго тотема погас. Ощутив запах жареного, я вихрем слетел на первый этаж, забежал в первую попавшуюся комнату, потом выскочил из нее, ломанулся к главному залу. «Жалкое ничтожество!» — неожиданно взревел оставшийся за спиной чернокнижник. «Твои уловки не спасут тебя! Умри! Умри!» В воздух поднялись густые облака серой пыли. Здоровье фантома обвалилось до половины и начало снижаться еще быстрее, чем раньше. чтоб тебя!» — пробормотал я, лихорадочно крутя головой. «Да ядреныш вошь!» Умирать позорной смертью из-за самого обычного массового проклятия не хотелось. Однако бежать за пределы локации, храня тем самым все предыдущие усилия, было еще обиднее. Следовало держаться до конца и верить в то, что искра сожжет некроманта раньше, чем он сам меня. Учитывая примененные бафы, заклинанию требовалось около сорока секунд. Половина этого срока уже прошла. Осталось совсем чуть-чуть. «Страх! Молчи, блин!» «Твое коварство не спасет тебя, человек!» — внезапно сменил тон, бродивший где-то неподалеку магистр. «Я вернусь и уничтожу тебя!» «Удирает!» — мгновенно сообразил Флинт. «Накуканем! Вперед!» Я отмахнулся от питомца, спрятался за возвышавшейся рядом колонной, а затем уставился на собственные хитпоинты После смерти моба часть дебафов должна была рассеяться. Это давало мне шанс. «Ну же!» «Смерть! Отомстит за меня!» — простонал все еще невидимый нам чернокнижник. «Будь ты проклят!» горевшие у меня под ногами пламя исчезло. Воздух очистился. Здоровье начало восстанавливаться. Пряжка радостно вздрогнула. «Ну, наконец-то!» Я облегченно вздохнул и взялся за пояс. «Наконец-то!» «Поздравляем! Вы первый игрок, до конца прошедший это подземелье. Демиург смотрит на вас с одобрением. Меньшее из ваших характеристик увеличено. Ловкость плюс один». Прочитав сообщение, я закрыл дневник и вернулся в коридор, где увидел целую россыпь предметов, оставшихся на месте гибели босса. Судя по всему, хитрая тварь даже не думала никуда убегать, а целенаправленно вела поиск, одновременно с этим пытаясь выманить меня из убежища. Благо, что я был слишком занят изучением собственных параметров и не поддался на уловку. Хитер, хитер. о Тут еще и подвиг, а это за что? Вы достигли тысячного уровня и привлекли внимание демиурга. Вам доступна одна просьба. Ваше желание должно быть четко сформулированным и не выходящим за грань разумного. Внимание демиурга не вечно, у вас есть 10 секунд. Заготовок на этот случай у меня хватало, так что 10 секунд не понадобилось. «Хочу, чтобы мои питомцы как можно меньше ссорились друг с другом, если это вообще реально». Стены вздрогнули от беззвучного грохота, прокатившегося по крепости. Мне за шиворот посыпалась каменная пыль. Но самым главным было то, что желание исполнилось, к уже имеющимся навыкам добавился новый. «Совместимость питомцев. 001». Базовый навык, уменьшающий агрессию питомцев по отношению друг к другу, действует на двух питомцев. Сразу после окончательного развития возможно получение следующей ступени. Поскольку тысячный уровень автоматически дал моему персонажу еще один слот для изучения специальности, я мог прямо сейчас взять третьего пэта. Но с этим можно было и повременить. Так, душа. Карта, ключ, а это... Хм... Список выпавших из магистры вещей оказался на удивление длинным, и там нашлось место для кое-чего интересного. Активатор телепорта замка Серая Хмарь, ранг реликтовый. Ключ от лаборатории замка Серая Хмарь, ранг обычный. Коллекционная карта, темный магистр, ранг реликтовый. Часть коллекции – нежить. Прогресс – один из ста. Проклятие – ненависть – софо. Ранг – реликтовый – 0,51. Требование – интеллект – 50. Убивает цель с вероятностью 45%. Цель не может быть выше вас по уровню. Вы не можете получить за убитую цель никакую награду. Отнимают у вас от 1 до 10 уровней. Кольцо магистра Софо, ранг реликтовый, 001. Требование уровень 500. Позволяет использовать проклятие пепельная дымка. Время действия проклятия 1 минута. Откат проклятия 10 часов. Столько всего. Столько всего. Свиток с проклятием был обучающим, но так как сам дебаф являлся бледным клоном уже имевшейся у фантома ненависти грету я без особых колебаний отправил его на аукцион, задав стартовую цену в одну мифриловую монету. Карта улетела вслед за свитком, поскольку в ближайшем будущем мне предстояло купить целую коллекцию нежити, захламлять инвентарь не имело смысла. Оба ключа, наоборот, перекочевали в рюкзак. А вот кольцо заставило меня как следует пораскинуть мозгами. Если верить расширенной справке, пепельная дымка действовала в радиусе 12 метров от игрока, при активации создавая комплексный дебаф на резисты, хитпоинты и регенерацию для всех окружающих его врагов. С одной стороны, такая плюшка однозначно имела право на жизнь, скажем, во время очередного турнира. Однако дикий откат выглядел чересчур серьезным ограничением. «Значит, продаем. Короче, все продаем. апм броню и собираем коллекции. Да, синий?» «Дверь!» — напомнил попугай. «Заперто!» «Лабораторию обязательно проверим», — согласился я. «Проверим лабораторию. Сдадим королю телепорт. Смотаемся в лабиринт. Заведем питомца. Ты вообще как? Готов к пополнению?» Глаза Флинта наполнились ужасом. Хохолок угрожающе поднялся. А из приоткрытого клюва донесся невнятный хрип, сменившийся исполненным страдания воплем. «Птеродактиль! Клап!»